Вторая. Невыплаченные долги. Мы с Радимом обедаем вдвоем в своей столовой. Скоро пора выезжать к озеру. Еще даже из замка не вышло, а уже заранее по Радиму скучаю. Но завтра приедут дети, которых он видит только раз в год. Он повеселится и мне в охотничьем доме будет спокойно. «Точно не хочешь остаться?» — тихо спрашивает. Я быстро мотаю головой. Разговоры о детях я переношу только в самых малых дозах, он знает. улима там не утопите, медведи плохо плавают». Не меняя интонации, продолжает родим и неожиданно улыбается. И я очень крепко, как после долгой разлуки, его обнимаю. К озеру мы едем верхом, почти без вещей. Нас с девчонками сопровождает Улем и еще несколько воинов. Их количество за последний год сильно увеличилось, да и Альф теперь семеро. И скоро будет восемь, судя по упертости того парнишки, что появляется раз в две недели, как только отходит от последней трюпки. Все чуют плавающий в воздухе ни на секунду не ослабевающий запах войны тем ценнее время отдыха. Как только впереди виднеется озеро, мы несемся галопом прямо на берег, даже в дом не заходим. Почти сразу ныряем в воду и долго там плещемся, хотя на улице уже стемнело. Еще не очень тепло, но вода у берега хорошо прогрелась за день. И даже я не мерзну, не говоря уж о девчонках. Просим Улима развести нам на берегу костер, и он тут же соглашается. По лицу моего охранника обычно сложно что-нибудь сказать, но кажется, он доволен, что вырвался с нами, а не остался в обществе кудрявой. Хотя она будет ждать его возвращения в замке и, судя по всему, очень упертая, потому что поменять Улима на Торима не согласилась, несмотря на то, что ее долго уговаривали. Я начинаю склоняться к мнению, что в этом обычае есть что-то верное, представив себе смесь Улима и упрямой девчонки. Это же будет нечто. Этот ребенок будет переть на пролом, не замечая препятствий, словно зурб. И мне бы не хотелось оказаться у такого на пути. Конечно, я не удержалась и поинтересовалась у Улима. Рад ли он, что теперь у Альф два медведя? Раньше ему пришлось бы отдуваться одному, А теперь Торим своими карими глазами и мощным торсом покорит большую часть дам. Улем, разумеется, не ответил и вообще сделал вид, что вокруг него полная пустота и тишина. В целом поездка удалась. Погода была прекрасной, очень теплой и солнечной. Мы с берега уходили в дом только спать. Жарили на огне куски хлеба, колбасу и овощи. Выпили столько морса, что потом еще долго при виде него я морщилась и отворачивалась. Улем почти все время проводил с остальными парнями. Они тоже устраивали себе отдых в стороне от нас, в густом лесу, с выходом в закрытую со всех сторон деревьями заводь. Верея оставила в Сантании парня, и без умолку о нем болтала, пока я не намекнула, что мы устали слушать о зеленых глазах и рыжих волосах прекрасного Ивана, ее избранника а уж об его тонкой талии и мускулистых руках и подавно ни в какую больше слышать не желаем. Власта беседу не поддерживала, но улыбалась. И она, и я делали вид, что никакого разговора на балконе не было. Время пролетело незаметно. Радим говорил со мной по вечерам, и голос у него был очень радостный, казалось, Он с трудом сдерживается, чтобы не рассказать какой-нибудь забавный случай или произнесенную малышами фразу, которыми был полон до самого верха. Он был счастлив, и это единственное, что не давало впасть в тоску. Его счастье очень приятно отдавалось в моем сердце, если не думать о причинах его вызвавших. Когда мы вернулись, детей с матерями в замке уже не было, Оставались одни новые женщины. Кудрявая нас встречала. Стояла на камнях брусчатки, спокойно и почти равнодушно разглядывала Улема. Остальных даже не замечала. Мне внезапно захотелось его спрятать за свою широкую юбку, как прячут от чего-то опасного маленьких детей. Учитывая, что я была в штанах, даже не знаю, как это желание объяснить. Улем. «Не бойся ничего!» Почему-то шепотом сказала ему. «Да ночи мне бояться нечего», — спокойно ответил Улим. Я тут же стала вглядываться в лица девчонок, ища подтверждение небывалому. Улим пошутил. Потом в дверях замка показался родим. И про все остальное я забыла. Вечером мы, как обычно, ужинали у себя вдвоем только по праздникам или в очень свободные дни мы встречаемся в общей столовой с остальными. Так вот, поесть спокойно не дали. Заявился Белук собственной персоной и передал, что созван срочный совет и нас ждут в кабинете. Я теперь присутствовала на всех подобных сборищах вместе с родимом и знала обо всем, что происходит в стране. Так же, как раньше он от меня все скрывал, Теперь, наоборот, слишком во многое старался посвятить. Так что приходилось ходить, даже когда была лень. Мы явились раньше других. В комнате за столом сидел один Дынко. «Остальные где?» — спросил Радим. «Остальных собирают. Вы просто ближе всех живете». Мы уселись на стулья и стали ждать. Дынко оживился, наклонился в нашу сторону. «Радим». «А давай поговорим», — начал. «О чем?» «О деньгах, к примеру». «Да не ахти, тема!» Радим тут же сделал вид, что не понимает, о чем речь. «Ты не увиливай, а давай возмещай мне потраченное. У меня, знаешь ли, ничего не осталось, даже дома». «Зачем тебе деньги и дом?» «Тебя здесь кормят, одевают, жилье дают и платят неплохо. Зачем?» «Люблю чувствовать себя богатым», — хмуро заявил Дынко. «Потом отдам». «Когда?» «Ну, как женишься, к примеру», — Дынко фыркает. «В который раз они спорят о деньгах, на которые Дынко купил тогда марь, показанную мне, и до сих пор Радим почему-то отказывается возмещать эту трату? Не знаю почему, я спрашивала, но ответа внятного не получила». «Может, жалко? Нет. Как на такое можно жалеть? Может, злиться еще на него? Нет. Не на что злиться. Сам был виноват. А что тогда?» «Не знаю», — изумленно отвечал Радим. «Я ведь ему даже дом в Сантании купил, в хорошем месте с парком вокруг. Но не отдаю». «Я настаиваю», — упорствовал Дынко. Но Радим вдруг вспомнил, что не взял из комнаты какие-то важные бумаги, и тут же сбежал. Мы остались вдвоем. Денко, развалившись на стуле, картинно хмурился, сверкая в мою сторону глазами, пока говорят мужчины гораздо глупее женщин и намеков не понимают. Но мой взгляд, он от чего-то сразу понял. Затих, замер и окаменел. Почему? спросила я видимо ему тоже не с кем поговорить я уверена правла что он и слова никому не сказал это не из тех вещей над которыми способен подшучивать даже такой как Дынко. выпрямившись и сцепив руки в замок он мне отвечает она заслуживает лучшего надежного доброго и верного я не изменюсь И смотрит с таким вызовом, будь то я от него чего-то требую. Еще и брови поднимает, мол, и что ты на это скажешь? На ты же какое благородство проявил. Сделал доброе дело? Где-то я видела нечто подобное. Вверх душевности и щедрости. За чужой счет. А мне есть что сказать, как ни странно. Ведь на такой вызов и не нужно отвечать нежностью да пониманием. Что же ты о ней такого плохого мнения? Может, она распробует? И еще неизвестно тогда, кого из вас будет волновать вопрос верности. Честно говоря, я думала, он меня ударит. Он даже дернулся. Вот в чем прелесть чернокнижия. Даже такой порыв бешенства, неожиданный и сокрушительный, я принимаю совершенно спокойно как будто ничего и не изменилось вокруг. Но Альфа есть Альфа. Дынко сдерживается и молчит. А тут и остальные подходят. Я приветливо улыбаюсь и больше на него не смотрю. Тем более, что и новости неожиданно плохие. Пришло известие, что дивы достроили и запустили свой первый летучий корабль. Перевели его за горы и летали над лесом, словно что-то искали. Год назад горные остановили две из своих пятнадцати шахт, чтобы встряхнуть как следует северную гряду, и почти зря. Половина стоянок оказалась под защитой магов, которые вовремя подняли щиты и остановили большую часть обвалов. Заодно доказали, что они... Самые сильные маги из всех известных. Даже интересно, догадываются ли лесные, что по соседству собираются поселить не управляемых, как рассчитывают, а гораздо более могущественных, чем они сами, магов? Вряд ли. За последний год количество дивов увеличилось почти в три раза. Теперь основная масса населения Белоглазых располагалась на островах в нескольких часах плавания от северных пляжей. Острова лежали прямо в скалистом море, куда на обычном корабле не доплывешь, но зато легко доберешься на летучем. Похоже, население дивов перебралось полностью, потому что в последний раз прибыло сразу несколько больших судов, после чего дивы эти суда продали. Да и следов порталов давно уже никто не находил. Так вот, вчера дивы летали почти в открытую над лесом, словно что-то выискивали или изучали. Это очень плохо. Переглядываясь с родимом, я сразу понимаю, что времени у нас больше нет. Кто-то быстро предлагает собраться утром, а пока подумать, как лучше все организовать. Остальные мгновенно соглашаются, и всего минуты через две в комнате никого, кроме меня и Родима. Мы смотрим друг на друга и хохочем. Все вокруг так боятся напоминать нам о том, что будет, словно мы впадем в истерику. А ведь мы помнили об этом каждый день. Каждый раз, просыпаясь, я смотрела на него и думала, что завтра, может быть, буду просыпаться одна. И далеко. Каждую его улыбку добавляла в память, копила их, чтобы к тому времени, как уйду к Астелии, Радима там осталось как можно больше. Мы так и сидим напротив друг друга. Завтра последний день, а потом я уеду. Но ведь на самом деле он всегда со мной и не только в памяти. В любое время я могу с ним поговорить. — Пошли к себе, — спокойно спрашивает Радим. Пошли. Я думаю, ему-то тут будет сложнее. Хотя все их планы по сто раз пересмотрены, и они ко всему подготовлены. Неожиданности всегда бывают. А у меня все известно. Астелия не допустит к призыву, не убедившись, что я досконально следовала всем ее указаниям и училась правильно. Утром присутствую только в начале совета. Выезжаем на рассвете. Я и Улем. А отряд во главе со Жданом Будет отвлекать на себя внимание в лесу, где видели дивов. Еще понадобится Альфа на северную границу. И ехать тут же вызвался Денко. Будет там следить за сбором воинов-дивов. И если ничего не случится, через месяц его сменят. На меня Денко ни разу не посмотрел. Дальнейшие обсуждения моего присутствия не требовали. Ира Дима тоже отпустили. Мы вернулись в комнаты, Он сел на диван у стены и опустил голову. Вдруг стало так грустно. «Радим, у меня есть желание. Пообещаешь выполнить?» «Все, что хочешь». Поехали в дом у гор. Там сейчас красиво, цветы по стенам. И тихо. «Да, но там все как раньше. Вот именно». Он поднимает голову и коротко кивает. До утра я не думала ни о чем, просто рассказывала ему, что он для меня значит, и слушала в ответ, что значу для него я.